«Глава восьмая. Как я мог совершить такую глупость? Я притащил тебя в супермаркет до того, как ты увидел море. Полный идиот. Теперь уже ничего не исправишь. Ты навсегда останешься ребенком, увидевшим супермаркет раньше моря. Впрочем, если подумать, так оно гораздо логичнее. Все равно это ужасно». Ладно, если бы ты родился в Падуе, Милане или Болонье, но здесь, именно здесь, на этом острове. Место, где ты появился на свет, имеет форму соломки. С одной стороны его омывает море, с другой — полузакрытая акватория, такое прибрежное морское озеро с соленой водой. На самом острове вдоль всей соломки протянулись улицы. «Хотя улица вообще-то всего одна, без начала и без конца, с обеих сторон дома и магазины, они обращены вглубь острова и выходят на асфальтированные дорожки, делают вид, что находятся в самом обыкновенном материковом городке, так, словно вы можете жить в глубине острова, притворяясь, что ни справа, ни слева от вас нет никакой воды». Сегодня я попробовал пересечь остров по горизонтали от берега до берега, от северо-западного берега до юго-восточного, от лагуны до моря. Я насчитал шестьсот одиннадцать шагов, плюс-минус полкилометра. А вот точной длины я так до сих пор и не знаю. Километров десять, не меньше. Предлинный, узкий остров. Говорю же тебе, соломка. Зимой купальня защищены плотины из песка. Когда-то в конце купального сезона деревянные кабинки разбирали, а по весне собирали снова. Теперь осенью приезжают экскаваторы, делают длинную насыпь высотой 2-3 метра подальше от воды за первым рядом купальных кабинок. Песчаная плотина в состоянии защитить их от яростного натиска моря. Насыпать ее быстрее, да и стоит это дешевле, чем разборка и сборка кабин. При этом возникает странное впечатление, будто собирается строительный материал для гигантского замка из песка или еще недоделанной китайской стены, которую нужно утрамбовать с помощью лопатки и ведерка. Конец ноября. Море набегает на берег низкой широкой волной. Тонкие полоски плоской воды. Новая полоска накрывает предшественницу, за ней спешит следующее. Вода в внахлёстку застилает воду. Барашки глубиной в несколько сантиметров растягиваются на десятки метров. Они приносят достаточно воды, чтобы залить складки песчаного дна, похожие на сморщенную небную полость. Вдоль кромки берега возникает зеркальная гладь. Море специально нарезает воду тонкими полосками. чтобы в них отражалось небо. Выходит незамутненная лазурь. Я шел по зимнему песку, твердому, тяжелому, толкал перед собой коляску, в которой был ты. Приятно было оборачиваться и смотреть на наши следы. Две параллельных, чуть изогнутых колеи посредине отпечатки моих ног. Мой путь внутри твоего. Моя дорожка в твоей дороге. Вдалеке на пенистых пластинах волн я приметил стайку необычной живности белого цвета. Наверное, медузы выплыли, наконец, подышать под безобидным зимним солнцем. Я знаю, медузы водятся в теплых морях, на воздухе они разлагаются. Все это происходит летом, а как они зимуют, я понятия не имею. Погружаются ли они в спячку? Может, они превращаются в кусок прозрачного опалового льда, дрейфующего на поверхности воды? Я подошел ближе и увидел, что это были всклокоченные барашки размером с батон. Гонимые ветром, они скользили по водной поверхности, кувыркаясь на морской глади. При соприкосновении с водой пузырьки закипали и перемешивались. Барашки дыбились, словно карабкаясь, на самый верх, затем опадали и тянулись вперед. Вся эта кишащая масса казалась живым существом. Какое-то время я неотрывно наблюдал за происходящим. Потом вытащил тебя из коляски, приподнял и подставил ветру. У тебя был смешной и торжественный вид, стеганный комбинезон, на голове перекосившаяся вязаная шапочка. Я принял солидную позу, расставил ноги и, выпитив грудь в сторону моря, возгласил. «О яростные буруны! О пузырьки, теснящиеся в сгустках пенных волн! О беспокойные личины жизни! О суррогаты резвых тварей, парящих по морской глазури! Живите же и здравствуйте!» Я сострадаю вашей грусти, о, вы, бегущие на берег вновь и вновь! Не будучи живыми, вы ими кажетесь, способны вы лишь взор дурманить всех тех, кто видит вас издалека и поначалу принимает за живых. Вы упиваетесь притворной жизнью, берете вы ее в кредит от затуманенных обманом глаз — Мне жалко вас, покладистые пузырьки, я разделяю ваш порыв. Стремились вы живое формой наделить. Мне жаль пластины волн, покоем вы скользите. Подобно вам они изображают то, чего и вовсе нет. В них преломляется вся бездна неба. Пластины глубиной не больше дюйма вбирают в тоненькую оболочку безбрежные просторы небосвода. «Мне жаль и вас!» И тут я поднял голову, направил взгляд за горизонт и приподнял тебя повыше — О, дорогие облака, гигантские пары, которым нет покоя в оцепеневших контурах, изменчивые формы, клубы, клубящиеся живо, не живя. Мне жаль вас всех, напыщенные существа, стремящиеся жажду жизни утолить напрасно. Я преклоняюсь перед вашей многосложной грацией и говорю вам с уважением. Я, Леонардо Скарпа, можно просто Лео, и моя жена Сильвана Кудуси соединили наши жизни не из притворства или показухи ради. Слепили мы комочек клеток, который в самом деле жив — Он жив, и все тут. Это Марио. Естественно, ничего этого я не говорил. Я бы никогда не смог вот так сходу нагородить столько высокопарной чепухи. У меня и духу бы не хватило. Тем более, что рядом со мной был человек в резиновых сапогах. Он исследовал песок с помощью... полуметровой палки. На одном конце палки было кольцо, на другом — под рукояткой жестянка. Наверное, металлоискатель. Думаю, тип в сапогах выискивал какие-нибудь цацки, посеянные летом отдыхающими. Внутри меня вовсю звучала речь о пене, пластинах волн, облаках. Я весь кипел, но постыдился сойти в глазах незнакомца за сумасшедшего. «Сейчас я стыжусь того, что постыдился». Почему я такой? Почему мы такие? Что за чистоплюйство мешает нам открыто проявлять наши чувства? И сколько вреда приносит нам их подавление? Разве они не черствеют, если их все время держать в себе? Может, мы не хотим выставлять их на показ из ревности, чтобы не делиться ими? Невыраженные чувства, которые мы приберегаем только для себя, «Лечит нас. Они источают целебный внутренний свет и служат нам тайным оберегом, созданным нами для нас же самих. Лишь мы одни можем правильно их понять именно потому, что они не выражены. Правда, я все равно написал об этом и сам себе немного смешон».